Глава 22. Больше гламура. У него была камуфляжная кепка с черепом и стразами, которые сверкали на солнце. Еще в ту нашу поездку на Гоа я в шутку ее отняла. «Фердос, ты не находишь, что мне она идет больше?» Бейби, тебе все идет, забирай». До той кепки я считала, что мне не идет камуфляж, а черепа и стразы — это кич. Даже странно, что на сегодняшний день и камуфляжные штаны, и стразы стали моей визитной карточкой. Кепка до сих пор лежит у меня в гардеробной, напоминая мне о моем несостоявшемся женихе. Это единственное, что у меня от него осталось. Хотя нет, у моей старшей дочери индийское имя. А еще он привил мне интерес к йоге, и я обязана ему своей реализацией на тренерском поприще. «Бэйби, давай откроем тебе студию. Будешь тренировать звёзд и гламурных девушек. Не все же тебе дочкой босса работать?» И он засмеялся. Перспектива иметь собственную студию групповых программ казалась мне фантастической. Тем более у моего друга были связи, и он мог обеспечить меня не только помещением, но и клиентами. Все просто. Я тренирую Салман Кхана и попрошу его привести тебе на занятия Катрину Каиф. А дальше все сами о тебе узнают, не переживай. Ты талантливый тренер, я это вижу. Но это такая ответственность тренировать звезд. У меня не так много опыта. У Фердоса действительно были на меня планы, и я видела, что он прикладывает все возможные усилия, чтобы исполнить мои мечты и вызвать желание остаться в Индии. С другой стороны, в Мумбай я прилетела с сильной независимой женщиной и сама не поняла, в какой момент я стала целиком и полностью зависеть от него. Я помню, как поняла это. Мы пришли смотреть очередное помещение под мою будущую студию. Я стояла посреди просторного зала, представляя, как перекрашу стены в светло-сиреневый цвет и повешу на них огромные зеркала. Воображение рисовало все настолько реалистично, что вот я уже видела поднимающихся по лестнице Индианок в спортивной одежде, залитый солнцем коридор и огромный плакат с моим изображением. Фердос подошел ко мне сзади и обнял за плечи. Тебе нравится? По-моему, оно идеальное. Ты представляешь растяжку на улице с твоим фото Алиона шейк! Ты будешь знаменита, я приложу для этого все усилия. Ты же моя крошка. Он сделал жирный акцент на слове «моя». Меня как ледяной водой окатили. Радужная картина, яркие лучи света, сиреневые стены и зеркала исчезли в одно мгновение. Я поняла, что с ним и только с ним я в состоянии реализовать свои мечты, что с ним я могу чувствовать себя, как за каменной стеной, с ним я не буду голодать, и у меня всегда будет что надеть. Он решит все мои проблемы». Но это значило, что без него я никто. Я растерянно огляделась вокруг. За окном было совсем темно, кирпичные стены зала требовали ремонта, как и деревянный пол. Я подумала о том, что я живу и работаю в офисе его, клиента. Он за мной заезжает по утрам. Он меня кормит. Он оплачивает все мои счета. А что могу я? Мне стало не по себе. Я была не готова жертвовать своей с такой болью, обретенной свободой. Не сейчас.